После сказки царевич шутливо обнимал Снегурочку и частично исчезал в ней. Что же говорить о маленьком Евздрихине, которого просто-напросто не было видно в пышных телесах медсестры. Но кто бы знал, насколько он при этом был счастлив. Да знала бы его жена танцующая сейчас со стойлохряковым Хряковым на пионерском расстоянии. Евздрихин при всем его желании не мог танцевать с Лизочкой корректно. После того, как клал руки на плечи этой могучей женщины, он оказывался просто-напросто к ней вплотную, если не сказать в ней. Примерно около часу ночи прапорщик утанцевал медсестру на кухню, А через некоторое время гости услышали оттуда глухой удар и тихий стон. Раскрасневшаяся Лиза вошла в зал, едва не опрокинув продолжавшего танцевать стойла Хрякова с женой Евздрихина. Подошла к своему месту и тихо объявила, что идет домой. Прапорщик показался за ней следом и робко занял свое место, держась рукой за бок. Выдохнув, он взял бутылку и сделал несколько глотков из горла, после чего во всеуслышание объявил о его намерениях проводить даму до дома, вопросительно посмотрел на свою жену. Та, находясь в объятиях подполковника, вымолвила, что не возражает, чем до канала собравшуюся свалить с мероприятия пышную девушку. Евздрихин поспешил успокоить жену. он скоро вернется, и они продолжат заседание. Тут стойлохряков выступил с инициативой проводить Лизу салютом. Он достал охотничье ружья, одно ставил у себя, а другой передал холодцу. Они зарядили двустволки и вышли на крыльцо провожать провожатого и уходящую. Попрощавшись со всеми, Лиза на морозце, как показалось Евздрихину, стала благосклонна к его домогательствам и с готовностью взяла его под руку. Смотрелись они, как верблюд с ишаком. Да и неважно, сейчас у всех было хорошее настроение. Стоило Хряков и Холодец подняли ружья вверх. Холодец объявил Но сейчас будем немного огня в салют делать. Залп скомандовал комбат, и из четырех стволов вылетели два красных и два зеленых огня, которые разорвались в небе, и на какое-то время, несмотря на мглую и метель, над домом стало светло. Все радостно воскликнули, стоило хряков, тем временем подмигиваем к холодцу. Достал две сигнальные ракеты, одну передал начальнику штаба, а из одной приготовился стрелять сам. — Ты что? — воскликнула Верочка, подвигая к супругу. «Нича, нича — Нича, неча, отмахнулся он. — Сейчас продолжим. Тем временем парочка удалялась. А стойлохряков казалось, готов был выстрелить в воздух, во всяком случае... Руки у него были именно таким образом поставлены, что ствол ракеты смотрел вверх. Не успели Лизочка и прапорщик отойти от дома подполковника на 20 метров, как за их спиной раздался хлопок и свист. В следующее мгновение Лизочка вскрикнула, хватаясь за пышный зад, а стойла Хряков, стоя рядом с холодцом, ухохатывались, что есть мочи. Медсестра повернулась и послала хохочущих пьяных мужиков на нехорошие буквы, потом подумала и добавила слово «мудаки». Евздрихин, стоя рядом с обиженной девушкой, в которую вошли оба заряда, хотя холодец был уверен, что метился в прапорщика, обнял ее и стал успокаивать объясняя, что это такая армейская шутка, и ничего серьезного с ней не случится. Ей действительно не было больно, но, во-первых, она испугалась, а, во-вторых, пальцами ощущала, как в двух местах была прожжена дубленка. А ракеты не успокаивались и продолжали вертеться на снегу, прожигая глубокие воронки. Вера подошла к своему мужу, и маленьким кулачком постучала по здоровому лбу. — Да вы что? В конец уперись, что ли? Что это у вас за шутки такие? Тем временем Холодец делал успокаивающие жесты в сторону своей жены, чье лицо из приятного превратилось в злое. Он знал это выражение за долгие годы и понимал, что предстоит после этой вечеринки еще и разбор полетов. Пытаясь загладить последствия глупой выходки, он влёг ее в дом, где стал шептать на ухо, как он ее сильно любит. А в это время его жена продолжала переживать за Лизочку. — Да ничего страшного, — кудахтал майор, — ты что, не видишь? Они сейчас друг друга найдут где-нибудь в сугробе. стойлохряков вошел со своей верой. — Да уж, вероятно, — поддержал он начальника штаба, — такой вариант вполне возможен. Но тут все посмотрели на оставшуюся Сашеньку, жену Евздрихина. Она покачала головой и заявила во всеуслышание что ее муж не такой, и никогда он ей не изменял, и это делать не будет. Всему виной водка, — изрек стоил Хряков после некоторой паузы и снова пригласил всех за стол. И стал вспоминать прошлогоднюю сказку, которую сам и сочинил, после чего настроение в компании было восстановлено.